Украткой поглядывая на руку, за которую тащил его мистер Степлс, она щепнула её другой рукой, чтобы проверить, не стала ли она вправду длиннее. Учитель просиел меня, сказал преподобный мистер Степлс с принуждённой улыбкой, прилечи платок в широкаполую фетровую шляпу: "Припроводить к вам нашего юного друга для поучения и наказания".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 Сразу накинулась на своего отпрыска. Чего ты опять натворил, Джон? А я-то надрываюсь, чтобы ты учился в школе. Джони еще ответа смотрел, то себе на ноги, то на руку, то на чайник, потом сказал: Я от ничего не натворил. А вот он. Тут Джони указал на Степпельса. Он что-то не оторвал мне руку. С недели назад. продолжал мистер Стапплс, отмахиваясь от него с улыбкой христианского долготерпения. А может быть, недесять назад, не помню точно. Учитель нашел у Джонни две или три крупинки чистого речного золота, каждая с стоимостью в полдоллара, а возможно и в шестьдесят два с половиной цента. Когда я вас спросил, где он их взял, он отказался ответить. Впоследствии он уверял, будто нашел их. Для первого раза его оставили на подозрении, и больше об этом не было речи. Но несколько дней спустя он попытался сбыть в лавке мистера Смита еще две круппинки большой величины и маленький самородок стоимостью от четырех до пяти долларов. Тогда пригласили меня, как это не прискорбно.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 Я допустил даже предположение, что он говорит правду, и просил его хотя бы показать мне, где он нашёл это золото. Сперва он отказывался с величайшей строптивостью, но затем согласился свисти меня сегодня к этому месту. Мистер Степлс помолчал немного, а потом понизив голос и не спуская глаз с Джонни, продолжал мрачным тоном: "Поверьте ли,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 Я при поручаю его вам для христианского поучения. Будем надеяться, что избежав кары закона человеческого, они избегнет спасительной лозы в священном лоне семейства. Можете предоставить его мне, сделав вид, что верит ему, сказала миссис Медликер, которая не терпелось избавиться от священника. Да будет так, сестра Медликер, сказал Степлес. с глубоким вздохом удовлетворения. И будем надеяться, что смиришь его тело и дух, вы принесете нам в среду добрые вести на собрание матерей. Анна хлопочил на голову свою мягкую шляпу, а взглянул ещё раз на грешного Джонни, отворил позади себя дверь и пятясь вышел на дорогу. Ну, Джонни, Строго сказала миссис Мэдликер, когда закрылась дверь. Посмотри мне прямо в глаза и скажи, где ты украл золото. Не крали я никакого золота. А если так, сказала миссис Мэдликер, если ты не крали его, говори сию минуту, откуда оно у тебя? Дети и ну и раз рассуждают логичнее, чем родители. Джонни Беннин не хотел сказать, где он взял золото, и он вовсе не думал, что промолчать значит.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 Украл его, украл щенок, и смеешь мне говорить это в глаза? У кого-то украл его? Договорись да скорей, а не то я сама за тебя примусь. Наконечательно сбитый с толку новым оборотом дела Джонни пролепетал: Я не знаю. Не знаешь, чертенок? Ты взял его у Фразеров? Нет. У братьев Сименс? Нет. У компании Блэйзинг Стар? М-м. В лавке? М -м -м. Так скажи, ради бога, где же ты взял его? Джонни на миг вскинул свои карие глаза на мать. Нашёл. Миссис Медликер снова перехватила дыхание и она в отчаянии уставилась в потолок. Однако у неё немного отлегло от сердца. В конце концов, мог же он найти его. Хоть и вряд частенько.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 Никто не обзывал его вором, никто не тащил его за руку, чтобы он показал свою жилу. Что тут плохого, если мальчик нашёл золота? И в заповедях это не запрещено. Мистер Степлс разве когда-нибудь встал он и сказал: "Не находи золота"? И мать никогда не говорила ему этого. Учитель ни читал ему страшных историй про мальчиков, которые нашли золото и никому не сказали, из-за это были наказаны ужасной смертью. Всё это вихрем кружилось в голове мальчика, и потом он не мог вымолвить ни слова. Но «Ну, погоди. Дай только су вернутьса, сказала миссис Медликер. А он тебя не станет спрашивать, хочешь или не хочешь.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 Что сбивало его с толку, это поведение матери. Негодование её улеглось, но она продолжала относиться к нему с непонятной сдержанностью, и это удручало его ещё больше. Дело в том, что она больше не верила в кражу. Правда, сказать, она и прежде не слишком доверяла словам мистера Стаплса, но необъяснимое упрямство и молчание Джонни будили в ней любопытство и немного даже пугали её. Способность хранить тайну она считала мужской чертой, и эта черта напоминала ей, бог весть почему, Джиму Медлекера, её мужа, которого она побаивалась. Впрочем, пусть разбираются в этом они сами. В конце концов, ей вовсе пришлось отказаться от строгости и заговорить с мальчиком, ну, чтобы послать его за покупками в лавку до перекрёсток. Прежде чем пойти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 О том, как решили проследить, куда этот мальчишка ходит за золотом, и как мальчуган опять ускользнул от них, мистер Стаплс одобрил их намерение, однако глубокому изумлению Джонни ни слова не обмолвился о своей находке. Когда они прошли мимо, мальчик выебрался из своего убежища и следовал за ними на приличном расстоянии, пока не показался его дом.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 И на этот вопрос он тоже не смог бы ей ответить. И вдруг вечером, возвращаясь с водой от ручья, Джонни услышал на кухне голос священника. Этот день был днём открытий для Джонни, и ему не раз пришлось удивляться, но изумление его достигло предела, когда он вошёл в дом. Он стоял оцепенев и с разинутым ртом слушал, как говорил мистер Стаплс. Что хорошего сестра Мэдли кретешит себя чадными надеждами и заблуждениями. В таком заблуждении материнское сердце ищет опоры, но эта опора подобна шаткому тряснику. Если бы мальчик вправду нашел золото, он пришел бы к вам и сказал: "Смотри, мать, я нашел золото на дорогах и тропах, радуйся и рекуй". И положил бы его вам на колени. Да, продолжал мистер Стаплз, грозно обращаясь к мальчику.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 Но мистер Стаплс решил, что в нём проснулась совесть, и кивнув миссис Медликер, повторил ласковым, ободряющим тоном: "Так да. Ну, продолжай же, Джонни. Ну, говори". "Так да!" крикнул Джонни высоким, резким фальцетом. "Так да зачем же вы подняли золото на дороге и ни слова не сказали о нём тем двум, что шли с вами?" "Да, подняли. Я сам видел. И никому ничего не сказали". И теперь ничего не говорите про это, мами. А сами спрятали в жилетку? А это моё золото. Я его уронил. Отдайте сейчас же. Лицо Стаплса вздулось и побагровело от изумления, смешавшегося с яростью. Теперь пришёл его черёд задыхаться. В бешенстве он кинулся к мальчику, но миссис Медлике остановила его. Теперь дело приняло совсем иной оборот.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 побледнел. "Конечно", обратился он к миссис Медликер тоном оскорблённого достоинства. "Если вы придаёте такое значение этим суетным вещам, я постараюсь его найти. Может быть, оно у меня в другом кармане". Он вышел из дверей по своему обыкновению, пятись и тотчас же направился на почту, где несколько часов назад обменял золото на деньги по расцеиности, как он утверждал. последствии. Однако на пластинке золота видели и иероглифы Джонни, и каким-то таинственным образом история получила огласку. Последствия этого Джонни и во сне не снились. Во-первых, мать вынуждена была стать на его сторону. Во-вторых, у него вдруг объявился загадочный друг Джейк Стилисер, бывалый старатель.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 При этом Джейк Стелицер не скупился на эпитеты и внушительно потрясал револьвером, что придавало вес его словам. Вот где собака зарыта, Джанни, говорил Джейк, крутя свои большие усы. Им так и нужно выведать, где твоё жило. Да сколько ты не говори, им. пусть лапт тут с досадой и дело конец. Пап твой тоже не знает. Не сказал Джонни. И вам не знать? Нет, Джейк присвистнул. Что быть только ты один? Джонни энергично кивнул, и Кари и глаза его сверкнули. Ну и как в тебе помещается такая пропасть секретов, Джонни? Тесновато небось внутри, а? Трудно держать всё это на запоре, не так ли? Приходится, ответил Джонни со вздохом.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 Джейк разразился громким смехом. Правильно, Джонни, правильно милы, сказал он грузски хлопнув мальчика по спине. Держи язык за зубами, если хочешь. И помни, если начнёт кто-нибудь обхаживать тебя вот так, гони его ко мне, я ему живо пересчитаю рёбра. Джейк сдержал своё слово и оставил мальчика в покое.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 А в равной мере непонятно было, что нашла она в нём привлекательного. Пленили её зеленоватые, похожие на крыжовник глаза или бородавки, но она с великим удовольствием тоскала за ним лук и стрелы Ильи силки, как молодая скво. Никому, кто знал Джонни, не пришло бы в голову, что она посвящена его великую тайну. Но где бы в кустах не показалась ивырванная соломенная шляпа, из-под которой торчали рыжие волосы, где-нибудь поблизости непременно можно было различить ситцевую шапку Флори. 2 недели они не видали друг друга. Страшная эпидемия, раздуваемая невежеством, грязью и неосторожностью, сферапствовала в горных долинах.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 Джони не знал, уж, что и придумать, а Флорис скучала и капризничала. Тут его осенила замечательная мысль. Если я покажу тебе одну штуку, не расскажешь, спросил он вдруг. М-м, честное слово? Да. Есть у тебя пенни? Нет. И грифеля нет? Не было бы к ней у тебя ничего нет? Хм, можно за вход и булавку.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 Из-за него мистер Медликер и выбрал когда-то это место. Джонни помедлил, одно мгновение внимательно осмотрелся по сторонам, потом спустился в расселину. Он протянул руки к Флори, снял ее и оба исчезли с виду. Время от времени снизу доносились их голоса вместе с журчанием воды, словно голоса играющих гномов. Метро через 10 они появились снова, испачканные немного, немного исцарапанные, но раскрасневшиеся и счастливые. Два розовых пятна горели у Флоры на щеках, и она что-то крепко сжимала в правом полуочке. "Ну вот", сказал Джонни, когда они снова уселись на соломе. "Только смотри, никому не ни слова". Но тут губы у Флоры вдруг задрожали, и она жалобно всхлипнула. Что ж с тобой? Тебя, может, тарантул укусил? встревоженно спросил Джонни. Нет. А только Что только? Мама велела узнать, откуда ты берёшь настоящее золото. Мама велела мне пойти с тобой, проревела Флори, мучаясь укоренениями совести. Джонни гахнул. Ах, ты дрянь! Начал он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 Не скажу ни за что, жаром повторяла она, её лицо опять побледнело. Джонни поверил ей, но призадумался. Наври, им, сказал он крепко. Наври им с Трикороба. Они не догадаются. Им в жизни не догадаться, где оно. Тут он ей вкратце рассказал, как провёл занос священника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 Застала Флори в постели, в жару и бреду. Она болтала о джоне о золоте, а в кулачке у неё была крупинка металла. Послали за мистером Стаплсом вместе с матерью и отцом. Он стоял у её кровати, они осыпали её вопросами, жадно вслушиваясь в её слова. Но ему удалось понять только то, что Флори ходила на высокую гору, далеко-далеко, и там наверху всюду лежало золото. и кто-то светлый раздавал его всем людям. А кто были эти люди, милая Флори, спросил мистер Стапльс. Ты узнал кого-нибудь? Это были ангелы, сказала Флори, испуганно глядя через плечо. Нельзя не признаться, что мистер Стапльс не так обрадовался этому небесному видению, как можно было ожидать. Обедная миссис Фрэзеру видело в лице своего ребёнка нечто такое, что заставило её позабыть обо всём на свете, но мистер Стэплс упорствовал. А кто вёл тебя на эту прекрасную гору? Может быть, Джонни? Нет. Кто же тогда? Флори открыла глаза и посмотрела на мистера Стэплса. "Должно быть, боженька", сказала она и снова закрыла глаза.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 По свойственности ему замкнутости и твердости характера он молчал о своей болезни, как о своем секрете, и отец узнал о ней только по изможденной, похудевшей фигуре сына, с трудом открывшего ему дверь. Мистер Стаппельс, проведав об этом тот, что заявился, рассказал мистру Медликеру о тайне Джонни и стал с жадностью расспрашивать мальчика, которому становилось все хуже и хуже. А теперь Джонни, сказал он, наклонившись над кроватью, расскажи нам все. От Господа Бога ничто не укроется. Помни также, что бедная Флори, которая теперь на небе призналась во всём. Потому ли, что Джонни даже в эту минуту ненавидил священник? Потому ли, что даже в эту минуту он любил Флори и верил ей? Он ответил хриплым голосом. Вы вряти? Мистер Стейпс покраснев отшатнулся.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 А руки его по той же самой причине были жилисты и сильны. Мистер Стебблс почувствовал, как эти руки сдавили его и вывели к ливонеской комнате. Он напомнился уже во дворе под звёздным небом, и в ушах его загремел резкий голос мистера Медликера. Я отлично знаю, что ты, Святоша, но если ещё хоть словечко ты посмеешь сказать моему Джонни, я выведучь тебя всю твою святость. Слышишь ты? Мне моло вгонять не в первой. Тут мистер Медликер шагнул в дом. Можешь не отвечать ему Джонни, его больше нет. Но не было больше и Джонни. И не на один вопрос он не ответил больше в этом мире. Он лежал мертвый и неподвижный. Много волнений было в поселке на другой день, когда мистер Медликер послал за священником с сакрамента, чтобы тот отслужил погребальный обряд вместо мистера Степпеля. Но потом об этом забыли. А слух о кладе на Айденом Джонни продолжал жить в местных поверьях. Старатели то и дело отправлялись на поиски таинственной заявки.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 Перебраться в Сакраменто. Ранчо Медликеров превратилось в станцию, где сменяли перекладных лошадей, а когда со временем новая железная дорога упрозднила и эту станцию, ранчо превратилось в кузницу на окраине нового города Горелый Ключ. А потом в один прекрасный день шесть лет спустя грянула новость, как гром с ясного неба.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 Ярдах от дороги. Находку оценивают приблизительно в восемь-десять тысяч долларов. Этот случай пример того, насколько капризно счастье золотоискателей. Ибо ценное гнездо оставалось нетронутым в течение восьми лет в полусотне ярдов от хижины, в которой некогда жил Джон Медликер, эсквайр, а затем помещалась станция компании дилижансов. И никто из прежних обитателей. Немало не подозревал о близости золота. Поистине, правда бывает невероятнее вымысла.